Глава 4 Самое время. Наконец я вернулась. Сейчас уже далеко за полдень. Техён, наверное, сходил с ума всё это время. Стоило мне ступить за порог, оказалось резко прижато спиной к стене, и эти яростные серо-зелёные глаза напротив. Чертовский зол. «Какого хрена, Джексон?» Рыкнул, отпустил. «Прости, я всё же заставила тебя волноваться. Ты такой бледный. Давай вызову врача» протянула руку, чтобы дотронуться до лица. «Я в порядке». Тихен ухватил за запястье и с некоторое время, глядя, уже беспокойно придвинулся вплотную. «Не делай так больше». Это было чересчур интимно, и я ощутила жар собственного тела. Затем офицер вдруг произнёс. «Есть хочу. Я жутко голоден. Сейчас мигом всё сделаю». Сбивчиво пообещала в ответ и тут же ринулась на кухню с пакетом продуктов. «Приготовлю тушёные овощи с курицей и твоим любимым зелёным соусом». «Хорошо. Мне бы хотелось в душ. Наклеишь пластырь?» Неожиданно, оказавшись позади, примирительно позвал он. Я обернулась, едва не утыкаясь лицом его грудь. Избегая прямого взгляда, опустила глаза вниз. «Давай сниму футболку». Всё было под рукой. Достала из шкафа прямо над головой аптечку и, выбрав всё нужное, привычно обработала шов. он ушёл. Я быстро помыла курицу и почистила овощи. Картошку, морковь, цукини. Спустила в сковороду первые три ингредиента, нарезанные ровными кубиками. Посолила. Нашинковала чеснок и лук. Через пару минут добавила вместе с цукини. Все это приправила прованскими травами и красным перцем. В последнюю очередь сделала острый зеленый соус, который офицер любил намазывать на тост. Особой возни не было. Главное успевать за сковородой. Хоть температура и уменьшилась, все равно индукционная плита позволяет готовить в ускоренном режиме. Техен появился через 25 минут. Выглядел очень вызывающе. Мало того, не до конца вытерся полотенцем, так ещё и в одних шортах. Ну, допустим. А ещё внимание приковывало к себе крепкая шея и хорошие спортивные ноги. Давно я не видела офицера обнажённым. И второй день не переставала восхищаться его физической трансформацией. Помимо вышеназванных качеств, он стал обладателем подтянутого тела, широкой развитой груди и хоть каких-то бицепсов. Тэхён давно уже не тот дрыщеподобный юный курсант, каким был зачислен в полицейскую академию. Просто я предпочитала его не замечать из-за слишком девичьей и слащавой внешности. И, наверное, очень зря. Видя, что я заканчиваю хлопоты, он уселся за стол. Рагу уже готово. Я опустила перед ним глубокую чашку с овощами, отдельно деревянную дощечку, на ней готовые два обжаренных тоста и соус в маленькой емкости. Обалдеть, как вкусно пахнет. Его глаза заблестели в предвкушении. И выглядит аппетитно. Накинувшись на еду, Техён принялся с шумом причмокивать и хвалить. Ты моя богиня, я готов есть это каждый день, Джексон. А выходи за меня. Смотрит как игривый щенок, проводит по губам языком, и я мгновенно приковываю к нему внимание, впервые замечая, какой он невероятно длинный. Не говори глупости. До того, зачарованно наблюдая то, с какой жадностью он уплетал рагу, от внезапного предложения перестала улыбаться, только фыркнула. Почему нет? Ты хотела крутого парня, получи плохого полицейского. Ну какой ты плохой, Тэхён. Ты «Душка, не иначе!» — издевалась я откровенно. «Ты больше похож на игрушку, большого милого медвежонка. И этот медвежонок совсем не против оказаться в твоих объятиях». Он отставил пустую тарелку, расслабленно откинулся на спинку стула, деловито взглянул. После некоторого времени размышления произнёс. «Ты никогда не думала, что мы отлично смотримся вместе? А представляешь, какими бы были наши дети?» «Сам ещё ребёнок, какие тебе дети?» — снова прыснула я. Джексон, ну не подойдём друг другу, разведёмся, какие проблемы? И если у нас дети будут, обещаю, никогда не брошу их. Не смеши, ну хватит тебе. Уже взмолилась, начав поглаживать свой живот, который стал напряжённым от едва сдерживаемого хохота. Надо прекращать весь этот балаган. Ну сколько можно? Каждый раз одно и то же, из года в год. Обед закончен, и не обращая более внимания на парня, я поспешила всё убрать со стола. А перед тем, как помыть посуду, замотала волосы в шишку. Меня то и дело кидало в жар, ощущала себя изрядно сопревшей. Стоновившись спиной, нарочито загремела посудой. Через мгновение я замерла от прикосновения тёплых пальцев Наталии. И пока я не начала брыкаться в сопротивлении, Тэхён резво прижался к спине всем телом, сцепил руки под грудью, последовали робкие поцелуи в шею. От напряжения меня всю сковало, словно каменное изваяние. Собственное сердце бешено застучало. Одну руку Тэхён вскинул и, дотянувшись ею, закрыл льющуюся из крана воду. Я предприняла попытку расцепить руки, но офицер молча удержал и сжал меня в объятии сильнее. «Что ты делаешь?» — не выдержала я и снова предприняла попытку скинуть с себя его мёртвую хватку. «Откровенно домогаюсь, Джексон». Издевательски усмехнулся Тэхён за спиной. Я ощутила вибрацию его голоса, исходящую из груди. «Может, пошалим, пока мы наедине?» У меня давно не было женщины, а у тебя, насколько мне известно, мужчины нет». От услышанной тирады я просто закипела. Яростно развернувшись к нему, хотела было влепить пощечину. И уже занесла руку, как офицер её перехватил своей. «Думаешь, вот так просто можно взять и предложить мне подобное?» Тогда прошипела я. «Почему бы и нет?» — искренне удивился Техён. «Это Лос-Анджелес, детка. Тут подобный вопрос решается на раз-два. И мы с тобой не в Корее. Живи мы там». Только тогда я бы как минимум полгода за тобой ухаживал, прежде чем дотронуться с твоего позволения. Знаешь что? Пошёл ты. Я смотрю на Тихёна и понимаю, что что-то не так. Только сейчас до меня доходит. Вот же чёрт, у тебя кровь. Офицер взглянул на свой левый бок, виднелись кровоподтёки. Я резко содрала пластырь, от чего он нелепо вскрикнул. Вместе мы увидели, что через маленькие ранки в шве сочилась сукровица. Это всё из-за стадии воспаления, ведь не прошло недели с момента несчастного случая. Как положено. Тэхён должен был лежать и болеть, а мы возьми да и забери его из госпиталя». «Вот же чёрт!» Повторившись за мной, усмехнулся Тэхён. «Сейчас поменяю на нормальный пластырь. Я стремглав схватила аптечку». «Эй, Джексон!» Таинственно и полушёпотом вдруг позвал он. «Чегось?» Откликнулась, не поднимая головы и увлечённо обрабатывая шов протасаном, чтобы потом наклеить докопласт с мирамистином. «У тебя месячные?» Услышав это, устремила на него сметенный взгляд. Сам офицер нахмурился. Кивнул на мои бёдра. Я опустила голову, выпучила глаза. «Это то, что он подумал?» «Кажись, они». Поспешно согласилась и, не обращая более внимания на самого парня, ринулась на выход, чтобы уйти к себе в апартаменты. «Жаль, я действительно надеялся заняться этим» разочарованно крикнул тот вслед. «Тэхён! Ну и придурок!» «Лучше бы за своё состояние побеспокоился. Не хочу, чтобы в его рану попала инфекция и, не дай боги, развился некроз». Вернулась я быстро, не прошло и десяти минут. Тэхён уже успел сварить в турке кофе, который всегда очень много пил. Замечая меня, предложил. «Здесь хватит на двоих, будешь?» «Не откажусь», — улыбнулась. Когда офицер опустился за стол напротив, я беспокойно заглянула в его глаза и решилась сообщить. «Он должен знать». «Послушай, Тэхён, ты ведь помнишь наш разговор на крыше?» «Да. Расскажешь, что происходит?» Тэхён рассмеялся. Ситуация его почему-то забавляла. Я же разозлилась. «Что смешного, не пойму. Ты солгала своей семье, и теперь у нас проблемы». «Не будет проблем. Не найдёт он меня и вернётся в Корею», — уверенно заявил он. «Я так не думаю. По-моему, у Джонни тут какие-то ещё дела». «В смысле?» Перестав улыбаться, Тэхён насторожился. «Тут кое-что произошло». «Так, весь внимание». Тогда я рассказала о ещё одних столкновениях с его братцем-мафиозе. И даже то, что этим вечером меня снова ждёт встреча с ним. С каждым моим словом лицо офицера искажалось в злобной гримасе. «Чёрта с два ты пойдёшь с ним куда-то. Он ничего мне не сделает, пока ты будешь сидеть здесь смирно и не высунешь носа. Миролюбиво не уступила я. Совсем сдурела. Я знаю, что он из себя представляет». Разозлился, повысил голос. Меня это только раззадорило. «Из-за твоей лжи моя семья может быть в опасности. Что же я, по-твоему, могла предпринять?» Вставая из-за стола, теперь тоже кричала. «Какого чёрта ты вообще делала в нобу?» Техён поднялся следом и, задышав тяжелее, запустил кружку в стену, так не сделав и глотка. Та разлетелась на осколки, оставив после себя уродливую коричневую кляксу, стекающую на пол. Сверля друг друга взглядом и переводя дух, мы застыли в напряжении. После некоторой игры в гляделке я, наконец, ответила. Встречалась с Хваном. «Хван? Это та самая напомаженная девочка?» Глаза, напротив, снова вспыхнули злобой. Не обращая внимания на колкость всей реплики, я произнесла как можно спокойнее. «Тихён, я пойду. Тогда я с тобой. Буду наблюдать издали». Офицер был неумолим в желании проследить за моей безопасностью. Он меня не сможет узнать. «Допустим, но не стоит рисковать. За мной и так проследят». «Разве не знаешь, Панчана?» «И я ведь не пустая, пойду. Можешь вместе с ним наблюдать всё через монитор. Шеф нацепит на меня маленьких жучков камер. Два как минимум. И, возможно, кого-то пошлёт из офицеров. Быть под прикрытием. Это же так очевидно». На этот Техёну не нашлось, что ответить. Только желваки заходили под скулами. После неприятного разговора с ним я направилась в ближайший салон, куда успел записать меня Хван. Я ему сразу отзвонилась, только Джонни отвёз и отпустил. Благодаря связям с не нужно было ждать недельной очереди, да и мафиози, как минимум, намерен видеть меня в новом облике. То, как я преображусь, должно было стать сюрпризом, потому от зеркала меня отвернули. Обслуживающий стилист что-то колдовал с волосами и бровями. Потом отдельно с лицом. Было похоже на бьюти-процедуру. Мазали, скрабировали, массировали, протирали. И вдруг разложили передо мной декоративную люксовую косметику. Что это? Я не заказывала мейк. Устремила настороженный взгляд на стилиста. «Ваш друг Хван за всё заплатил и очень настойчиво рекомендовал сделать из вас роковую красотку. Так что я приступаю, окей?» Не дожидаясь ответа, тот приступил к делу. Когда закончились мучительные четыре часа, наконец мне позволили взглянуть в своё отражение. «Ух ты! Это точно я?» Не могла поверить глазам, в первую очередь отметив сияющую платину волос. «Обесцветили меня?» Слышала это больно, и появляются коросты, но я ничего не почувствовала. Искренне восхитилась искусству мастера. «Потому что у нас профессиональная косметика, детка. Ещё я сделала тебе кератиновое ламинирование. Продержится до полугода». Очередной раз, выражая восхищение, я грязно выркалась, чего стилист засмеялся. Помимо долгожданного здорового вида волос, мне красиво оформили брови, их тоже обесцветили и затем затонировали, сделав мягче. А мейк действительно был роковой. Теперь мое лицо не смотрелось, как одно сплошное полотно. Мне затемнили контуры, даже отчетливо различались скулы и сияние на них. Сам бьюти — образ классический, изящные стрелки и бордовая помада. «Ты шикарна, детка. А теперь беги навстречу ночным развлечениям», — пожелали мне от всей души. Глядя на губы, я вдруг вспомнила о такого же цвета платье с открытой спинкой и обтягивающим силуэт. Не так давно его тоже покупал мне Санбе купе с лаковыми туфлями на тонкой шпильке и таким же кладчем. По возвращении домой. «Джексон, ты охренела быть такой красивой?» восхитился Банчан, когда я уже предстала во всём своём образе. «Блондинка, значит? А эти волосы настоящие?» Тэхён принялся дёргать за пряди, за что тут же получил тычок в грудь. «Выглядишь как шлюха!» «Пошёл ты!» Я наградила его враждебным взглядом. «Почему вечно ко мне цепляешься?» «Не слушай его. Захочешь, перекрасишься», — заступился детектив. Его глаза озорно горели, он то и дело поедал меня взглядом, пока снабжал прослушками. Банчан сумел достать кулон с камерой, который, как он объяснил, однажды уже использовался для операции, но полицейскими другого участка. В клатч положил помаду с звукозаписывающим устройством. «Думаю, этого нам хватит», — произнес он, и, кинувшись к домашнему компу Техёна, воспроизвел обзор шпионской камеры. Техён продолжал смотреть недоверчиво. «Да вы с ума сошли! Джонни того не стоит!» Сейчас упрямо упер руки в бока. «Зато мы можем быть в курсе его дел в Лос-Анджелесе, раз уж он не только тебя ищет».